2866 год от Великого Исхода, вечер шестнадцатого дня Месяца Лебедя. Арция, лесной тракт. К нападающим присоединился широкоплечий воин в очень неплохом доспехе, видимо, почитавшийся у разбойников первым бойцом. Шарля это вполне устраивало. Пока все складывалось отлично, им удалось смешаться с нападающими, лишив их возможности стрелять, а дальше все пошло как по писанному. Разбойники, еще не зная, что окружены, бросались на воинов Тагаре. Оружием они владели неплохо, их было больше в несколько раз, и они горели желанием заработать свои ауры. Эскотцы всегда были очень неплохими воинами и честными наемниками, до конца отрабатывающими полученные деньги. В свое время Шарло не раз и не два дрался с северными соседями и знал их привычки. Ничего нового, герцог немного волновался за пепла которого пришлось покинуть, но не за себя и не за исход боя. Спину ему прикрывал толстенный ствол, а лицом к лицу с Шарлем Тагаре справиться было ох как непросто. Уложив умелым ударом похожего на кабана-разбойника с секирой, Шарло повернулся к шустрому коротышке с мечом и, не тронув суетящегося противника, со всей силы рубанул отэвским клинком по его мечу. Стальной обломок отлетел в одну сторону, а бандит все еще сжимающий рукоять в другую. Герцог засмеялся, чуть ли не с нетерпением ожидая очередного нападения. Рауль, надо полагать, уже поблизости и вот-вот замкнет кольцо, а пока можно и гусей подразнить. Гуси оказались секирами, но щитом Шарло всегда владел мастерски. Герцог предугадывал движение своих противников, не просто принимая их удары на щит, но в последний момент слегка отдергивая его назад, отчего размах терял силу. Тагаре то подавался вперед, то пятился, причем с такой быстротой, что уследить за ним и тем более упредить было невозможно. Затем он и вовсе увернулся от удара, лезвие секиры рассекло пустой воздух, и воин, не удержавшись на ногах, с грохотом свалился на землю. В образовавшуюся брешь устремился воин с мечом, но Шерло с такой силой отразил щитом его удар, что рукоять выскользнула из анемившей руки – а разбойник ошалила треща головой отступил и в это время из зарослей шумом вывалились воины рефло